И журавль что волки жадные всякой знает волк евший никогда костей не разбирает зато на одного из них пришла беда он костью чуть не подавился не может волк не охнуть и вздохнуть пришло хоть ноги протянуть и По счастью, близко тут журавль случился. Вот кой- как знаками стал волк его манить и просит горю пособить. Журавль свой нос по шею засунул к волку в пасть и с трудностью большую кость вытащил и стал за труд просить. — Ты шутишь? — зверь вскричал коварный, — тебе за труд? ух ты неблагодарный! А это ничего, что свой ты долгий нос и с глупой головой из горла цел унес. Поди приятель, убирайся! берегись вперед ты мне не попадайся!